определились непонимание и отчужденность. В интеллигентном подполье обозначились размежевание, недоверчивость. Мне, как я уже писал, тогда посчастливилось узнать близко нескольких выдающихся священников, вынужденных держаться особенно, прихоронно и обставлять свое общение с верующими истинно конспиративным ритуалом. Встречаться и тем более устраивать богослужения удавалось крайне редко. Почему я не запомнил имя этого человека? Он где-то валил не то в кипятилке, не то в бане. Был он тщедушным, очень смуглым. Моржовые усы закрывали рот и даже крохотный подбородок. На изможденном маленьком лице его, обтянутом прозрачной кожей, точно он всегда зяб, усы эти казались огромными. Незаметная стертая внешность облегчала, отнюдь не уменьшая опасности, выполнение им обязанностей связного между... православными. Одним передавал Евангелие, другим устраивал встречу с отцом Иоанном, тех оповещал о предстоящей службе. Был он когда-то чиновником губернского казначейства. Под конец германской войны его призвали с ратниками второго разряда. Революция застал его писарем в каком-то тыловом штабе. Этот тихий, стеснительный человек настойчиво и бесстрашно прильнул к делу помощи гонимым церковнослужителям. И несколько лет подряд в его крохотном домике на окраине уездного городка, помнится, в Тверской губернии, находили приют и помощь преследуемые священники. Через него проходили и собранные для них средства и вещи. Надо полагать, что он был находчив, осторожен, героически смел, раз за десять с лишним лет его так и не разоблачили. Даже на следствии ничего из его подпольной деятельности не всплыло. Пять лет лагерь он получил по случайному и незначащему поводу. Кому-то на глаза попался в губернском архиве список чиновников, где числился губернский секретарь такой-то. У этого человека были врожденные качества конспиратора и провокаторов, он угадывал, верхним чутьем. Мне неизвестна дальнейшая судьба этого подвижника, может быть, мученика веры. Но вот прошло почти полвека, а все живо в памяти худое лицо, светлые, чуть на выкате глаза, добрая улыбка, еле приметная под усами, бушлат с поднятым воротником и жест, ободряющий, доверительный, каким он охватывал руку выше запястья, торопливо прощаясь, он всегда спешил. Должно быть, на вторую весну моего повторного заключения на Соловках праздник Пасхи совпал с первым мая — и мы были освобождены от работ. Это одно создавало особое приподнятое настроение. И вот возле управления я встретился с отцом Иоанном. Не задумываясь, мы с ним похристосовались, порадовались, погревали, да и разошлись с ощущением неспосленности встречи для ободрения. И забыли о ней. Но вот звероферму осчастливило начальство. Оно обходило вольеры, Разглядывала зверюшек, слушала объяснения Каплана. Нас не замечала, разве бегло резало подозрительными взглядами. При выходе из моего крольчатника низенький безбровый военный, выказывавший всяким движением особую неприязнь, остановился против меня и в упор уставился светлыми рачьими глазами. «Небось, молельню тут устроил? Хорош гус!» — обратился он к сопровождающим его чинам. Перед окнами управления с попом христосоваться вздумал на Пасху, а? Интеллигент! Взгляд Каплана ободрил меня. Ответь, мол...